Странно только было смотреть, с какой добросовестностью студенты все это записывали в свои клеенчатые тетрадки. По Шлепфусу выходило, что зло и даже персонифицированное зло — неизбежное порождение, неотъемлемая принадлежность бытия Божия. Также и порок был порочен не сам по себе, а возникал из потребности огрязнять добродетель. Вне ее он оказался бы беспочвенным. Иными словами, он состоял в упоении свободы, то есть возможностью грешить, свободой, лежавшей в основе сотворения мира. Из этой теории логически вытекало несовершенство всемогущества и благости Господа, ибо он не смог своему творению, то есть тому, что от него произошло, и теперь уже существовало вне его, придать неспособность к греху. Это значило бы лишить все им созданное свободной воли отпасть от Господа. А тогда оно было бы уже несовершенным творением, вернее, вообще не творением, а неспособностью иметь собственное отношение к Богу. Логическая дилемма Бога и заключалась в том, что он был не в состоянии своему созданию человеку и ангелам одновременно даровать самостоятельность выбора, то есть свободу воли, и способность не впадать в грех. Набожность и добродетель заключались, следовательно, в том, чтобы не использовать во зло свободу, которую Господь наделил свое творение, что значило вовсе ее не использовать. По Шлепфусу же выходило, что неиспользование этой свободы привело бы к экзистенциальному размягчению, к умалению интенсивности бытия творения, наделенного собственной волей. Свобода. Как странно звучало это слово в устах Шлепфуса. Разумеется, ему был сообщен религиозный оттенок, ведь Шлепфус был богослов, и говорил он о свободе отнюдь не пренебрежительно, а, напротив, подчеркивая высокое значение, какое для Господа Бога, видимо, имела эта идея, раз уж он решил, что лучше сделать людей и ангелов беззащитными против греха, нежели обделить их свободой. Итак, значит, свобода... Противопоставлялась врожденной безгрешности. Свободой называлось хранить по собственной воле верность Господу Богу или вступать в общение с демонами и невесть, что бормотать во время причастия. То была дефиниция, подсказанная психологией религии. Но ведь свобода в другом, может быть, менее духовном, но отнюдь не чуждым энтузиазму значений не раз играла известную роль в жизни народов и в исторических битвах. Она играет ее и сейчас, когда я тружусь над этим жизнеописанием, в войне, которая неистовствует не только на немецкой земле, но, так думается мне в моем уединении, в умах и душах немецкого народа. Господство отчаянного произвола заставило его впервые смутно почувствовать, что и свобода что-нибудь дозначит. Да Но тогда мы об этом не догадывались. В нашу студенческую пору вопрос свободы был или казался не столь жгучим, и Шлепфус в рамках своего семинара мог толковать его, как ему заблагорассудится, оставляя в стороне все другие толкования. Если бы только у меня сложилось впечатление, что он их оставляет в стороне и углубленный в свое религиозно-психологическое восприятие просто забывает о них, но я никак не мог отделаться от ощущения, что он о них не забывает и что его богословское определение свободы полемически заострено против новейших, то бишь плоских и ходовых идей, которые его слушатели могли связывать с этим понятием. «Смотрите», — казалось, хотел он сказать, — «мы тоже пользуемся этим словом. Оно нам подвластно. Не воображайте, что оно встречается только в вашем словаре, и что ваше понимание свободы единственно разумное. Свобода — великая вещь. Необходимые условия творения — она то, что помешало Господу оградить нас от возможности от Него отречься. Свобода — это свобода грешить. Благочестие же состоит в том, чтобы не пользоваться ею из любви к Господу Богу, который счел нужным даровать ее нам. Так оно выходило. Несколько тенденциозно и зло если, конечно, все это мне не примерещилось. Короче говоря, меня это коробило. Мне не по душе, когда один хочет захватить все, когда он заимствует слово у противника, переиначивает его и перепутывает все понятия. В наши дни это проделывается весьма отважно, и потому-то я и стал жить вдали от света. Есть люди, которые не должны говорить о свободе, разуме, гуманности. Из гигиенических соображений им следовало бы от этого воздержаться. Да, Шлепфус говорил и о гуманности. Разумеется, в духе классической эпохи веры, на духовной конституции которой он строил свои психологические наблюдения. Он явно стремился доказать, что гуманность, не изобретение нашей эпохи свободомыслия, что не только ему принадлежит эта идея, а Надя существовала всегда и, к примеру, деятельность Инквизиции одушевлялась трогательной гуманностью. «Одна женщина в те классические времена, — рассказывал он, — была брошена в тюрьму, осуждена и предана сожжению за то, что в продолжении шести лет трижды в неделю и предпочтительно в час богослужения — Спознавалась с Кубом, причем на одном ложе, со спящим мужем. С чертом у нее был уговор, что через семь лет она будет принадлежать ему одному душой и телом. Но ей посчастливилось. Незадолго до истечения этого срока Господь Бог, возлюбя бедняжку, предал ее в руки инквизиции, и еще на допросах с малым пристрастием она вовремя призналась, и раскаяние ее было так искренне и глубоко, что Господь Бог, надо думать, даровал ей прощение. Она с охотой пошла на смерть, сказав, что костер предпочитает жизни под демоновой властью. До того тошно стало ей коснеть в богомерском грехе. Но о какой же прекрасной цельности культуры говорило это гармоническое согласие между судьей и подсудимой, о какой теплой человечности свидетельствовала эта радость через огненную смерть в последнее мгновение вырвать душу из когтя дьявола и удостоиться прощения Господня. Вот о чем толковал Шлепфус Радея, чтобы мы поняли не только, что может порой означать гуманность, но что она по сути своей означает. Здесь было бы бесцельно употреблять другое слово из словаря свободных умов и говорить о безотрадном суеверии. Шлепфус прибегал и к этому термину в том смысле, в каком его понимала классическая эпоха веры, отнюдь не чуждавшееся слово «суеверие». По стыдному суеверию предавалась женщина с инкубом, она и только она, ибо отпала от Бога, от веры, а это и было суеверие. Суеверие означало не веру в демонов и инкубов, а то, что себе на беду, Иные екшались с ними, ждали от них того, чего следует ждать лишь от Бога. Оно означало доверчивое отношение к нашептываниям врага рода человеческого. Это понятие охватывало все вызовы темных сил, все песни и заклинания, всю ворожбу, порок и преступление. Бич, еретиков, фанатиков, все демонические наваждения. Вот как можно было определить понятие суеверия. Так оно некогда и определялось, и право же было интересно следить за тем, как человек порою пользуется словами «думает ими».